Глава 1183. Затонуть. Чейн Цин молчал. Взгляд Мин Куинзе оставался неизменным, он тоже хранил молчание. Находящиеся здесь практики темной секты так и не подняли головы. Будучи невольными участниками этих событий, они не могли принять в них активное участие. Только два практика, которые соединились в Андрогина, еще упрямились. Но после взгляда в сторону Ван Буола, Оба тоже склонили головы. Ван было на шее вздулись вены. Его сильно трясло. Четно пытаясь вырваться, он беззвучно зарычал. Из его тела послушался треск, словно разбивалась невидимая печать. Пару вдохов спустя чейн Цензы кивнул. «Если учитель так хочет, тогда я обещаю, что не стану останавливать, мешать или запечатывать его, если он захочет покинуть мир каменной стелы». «Хорошо». Минкуньзе улыбнулся и перевел взгляд с чень на ванбула. При виде того, как ученик пытался отчаянно вырваться, взгляд старика потеплел. Не печалься! тихо прошептал он. Учителю повезло дожить до нынешней эпохи, я уж и сам не знаю, сколько лет эта остаточная душа сторожит могилу. Мои мысли все чаще путаются, я устал, позволь мне уйти. Учитель заслужил освобождение. Мой главный ученик приведет темную секту к славе, и он наследует ее миссию после моего ухода. Мой младший ученик сможет завершить свою дао, отныне его будут связывать меньше нитей кармы. Фрукт свободы висит совсем низко, к тому же он получит право уйти. От этого мне радостно на душе. Инзы смеялся, его смех становился все громче и громче, пока не зазвучало во всех уголках гробницы темного владыки. Когда пространство покрылось ребью, Ученики темной секты отошли на почтительное расстояние. Тем временем одна из трех ламп души в могиле темного владыки потухла. Ван Боле беззвучно закричал. Он не мог остановить его, ему оставалось лишь смотреть. После первой лампы наставник стал просвечивать. Когда погасла вторая, Мин Кунзу затуманился. Пламя третьей лампы померкло, Мин за исчез. «Наставник!» В отчаянии закричал Ван Боле. С исчезновением Минку Инзы к нему вернулся контроль над телом. Рвущийся из сердце крик наконец нашел выход. Этот крик даже частично не отразил нахлынувшее на него горе и безумие. Переместившись к наставнику, он попытался схватить его за рукав, но пальцы схватили пустоту. Тающее время! Глаза Ван Буэлэ покраснели. Сейчас он не думал ни о практиках темной секты, ни о Чинцинзе. Он хотел лишь все изменить. Тающее время заработало, но почему-то магия не подействовала. Несмотря на способность отматывать время на 20 вдохов назад, эта магия не смогла даже на мгновение вернуть образ наставника, но Ван Буэлэ не мог отступить. Тающее время! Тающее время! Тающее время! Чейн Цэн наконец посмотрел на Ван Буэлэ, раз за разом пытавшегося повернуть время вспять своей магией. В глубине его глаз скрывалась боль и внутренняя борьба, но уже в следующую секунду вернулась твердость. Отвернувшись от ван Буэлэ, он взмахнул пальцем в направлении гроба темного владыки. Со скрежетом крышку медленно отодвинула в сторону незримая сила, когда гроб полностью открылся, оттуда вырвалась мощнейшая аура смерти. Изнутри брызнул яркий свет, а потом над ним восприл мертвец. Уцелела только верхняя часть тела, хотя и оно истлило до костей. Каждая частичка тела мертвеца излучала эманации Дао, В каждой пряди Дао скрывалось неисчислимое количество мутных магических символов. Этот мертвец был самой святой реликвией, не существовало ничего ценней, скелет неспешно поплыл по воздуху к чень В Практики темные секты задрожали от переполняющего их восторга, их глаза горели пламенем желаний и надежды, Ван Буэлэ даже не посмотрел на останки. Он стоял на месте, где исчез наставник, и словно заведенный пытался вернуть его техникой тающее время. Ему было очень тяжело использовать столько сложной магии, пустота в радиусе пары метров вокруг него искривилась, отчего его стало трудно разглядеть. В этом месте течение времени шло совершенно не так, как во всем остальном мире, все из-за многократного применения тающего пламени. «Это точно возможно! Тающее время — часть закона времени! Оно обязательно сработает!» Пробормотал Ван Буоле, продолжая выполнять магические пассы. Его совершенно не интересовали останки темного владыки, Священные реликвии тёмной секты. Его не волновало, что они совсем скоро окажутся в руках старшего брата, стоило чейн сэн коснуться останков, как те в яркой вспышке растворились в его руке. В этой части пустоты преисподней появилась рука. Сначала из нее ударил свет черного, потом белого цвета, а следом целая палитра всевозможных цветов. Ослепительно. Разноцветный свет залил всего чейн Санзы, следом пришла аура неба и земли. Пока она набирала силу, Чейн Сэн над головой формировался огромный вихрь. За вихрем раскинулось на всю преисподнюю, каждый практик секты мог его увидеть, судя по всему, все члены секты могли войти в него. Это был проход, ведущий в мир живых, в бесконечный Дао Дамян. Преисподня строгалась, реку мертвых штормила, казалось, все теперь было под воле Чейн Сэн Почувствовав разницу в себе и в небесном Дао, Чейн Сэн стал спокойней. Из его позы пропала напряженность. Взглянув еще раз на Ван Буала, он развернулся и направился к выходу. За ним вереницы последовали практики темной секты. Их переполнял энтузиазм, восторг и решимость. Только парочка, которая использовала технику Инья, чего-то медлили. Перед выходом из гробницы темного владыки мужчина внезапно оторвал свою руку и превратил ее в черный цык, который с огромной скоростью устремился к Ван Буоле у пустого гроба. Рука в полете породила крохотное создание. Точную копию кандидата в темное дитя». Его окружала жажда убийства, но вот скорость была не очень высокой. Осознав, что небесные Дауни не собирается его останавливать, крохотный человечек внезапно ускорился и помчался к покрытому ребью месту, где стоял Ван Боле. Он на полном ходу влетел прямо в репь, ибо хотел воспользоваться состоянием Ван Боле. Стоило им попасть внутрь, как его затрясло еще до того, как он успел нанести удар. Он угодил в область, где время текло в обратную сторону. В следующий миг человечек вновь превратился в руку, а то трансформировалась в черной ци. Дальше ци обратился в капельку крови, а потом она и вовсе исчезла, как будто ее стерли. В этот момент был обрезан на корню исток кармы. Она полностью исчезла внутри преисподней. затрясти закашлялся кровью не только кандидат в темное дитя, но и его партнерша по технике Иньян. Его душа затуманилась после случившегося. Что до остальных членов секты, многие нахмурились, но Чин Цзиньзы продолжал идти, даже не попытавшись остановить его. Люди видели лишь манации Дао вокруг него. Нападавший было себе слишком высокого мнения, ибо думал стать новым темным дитя секты с помощью техники Юнь-Ян. Как вдруг у него округлились глаза, он не успел ничего сказать. В мгновение ока его душа и тело были уничтожены, стерты небесным Дао. После такого он не сможет даже вернуться в цикл реинкарнации. Чейн Цэнзи продолжал неспешно идти к выходу в окружении музыки Дао, величественной ауры, вокруг него дрожала пустота, сама преисподняя рокотала. завихрение над ним было поистине гигантским. Позади осталась стоять одинокая взлохмаченная фигура, бледные щеки, покрасневшие глаза, он содержимостью повторял технику тающее время. Чейн Сензи постепенно удалялся, пока не покинул реку мёртвых. После этого вода с ужасающим грохотом затопила гробницу. Усыпальница затонула, оказалась изолирована от всего мира. В этот момент Чэнь Сензы произнес кое-что настолько тихо, что никто не смог его услышать. «Я должен быть прав».